Давыдов зашел в кузницу проверить, как подвигается ремонт обобществленных лобогреек. Кисло-горький запах раскаленного железа и сжженного угля, певучий звон на ковальне и старческих риплые, жалующиеся вздохи древнего меха, повергли его в трепет. Несколько минут он, молча стояв в полутемной кузнице, блаженно закрыв глаза,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 Но шельмоватую улыбку то ли не смог, то ли попросту не хотел спрятать под белесыми усами. Догадывался, разметнов, об отношениях Давыдовой Лужки. Или знал об этом? Скорее всего, что знал. Да и как можно было сохранить эти отношения в тайне, если беззастенчивая Лужка не только не хотела их скрывать, а даже нарочно выставляла на показ?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 Спокойно смотрела она, как торопливо отсыпает Давыдов табак из кисета, также спокойно сказала: Пошли, Сёма. А ты, дядя Николай, лучше воров стереги, а не тех, кто по степи любовь посёт. Не одни злые люди ночью гуляют. Дядя Николай коротко хохотнул, фамильярно похлопал Лушку по плечу: Эй, дай милые милый Луша. Ночное дело темное, кто любовь пасет, а кто чужой несет. Мой дел сторожевое, я кликать каждого, охранять ветряк, потому что в нем колхозный хлеб, а не кизики. Ну, спасибо за табачок, счастлив вам и желаю удачи. На кой черт ты ввязываешься в разговоры? Отошла бы в сторону, может, он и не узнал бы тебя. С нескрываемым раздражением сказал Давыдов, когда они остались одни.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 Я я себе беспокоюсь. Лушка сразу остановилась, вплотную придвинулась к давыдову. В голосе ее зазвучало злорадное торжество. Ну, вот с этого ты и начинал бы миллионочек. Ты только о себе беспокоишься и тебе стало досадно, что именно тебя с бабой ночью в степи увидели. А дядь николай все равно с кем ты по ночам блудишь Причем тут? «Блудишь!» — озлился Давыдов. «А что иначе? Дядь Николай пожил на свете и знает, что ты со мной сюда ночью пришел нижевику собирать. И тебе стало страшно. Что тебе подумают в Гремя, чем добрые люди, частные колхозники? Так ведь? Тебе наплевать на меня. Не со мной, так с другой. Ты все равно гулял бы за хутором. Но тебе и грешить хочется, и в холодке, в тени и хочется остаться, чтоб никто про твои блудни не знал».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 и предложенным обменом, всеми силами сдерживая накопившееся раздражение, он тихо сказал «Брось озоровать, Луша! Одевайся, пойдем!» Нехотя и вяло двигаясь, Лушка надела юбку, поправила волосы, выбившиеся из-под платка, и вдруг сказала с неожиданной глубокой тоской в голосе «Скучно мне с тобой, матросский тюфяк!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 Тонкий, изощренный слух лушки отчетливо воспринимал свистящий шопот хозяйки. «Это она-то боится! Сатана, не баба! Да она в потемках на том свете сама к молодому черту, а щупкой дорогу найдет и дожидаться не будет, когда он к ней припожалует! Прости, Господи, мое великое согрешение! Это она-то пужливая! Напужаешь тебя темнотой нечистого духа, как же!»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 Ты сама подумай, бабонька. Мысли на это дело тебе замужнюю, ну хоть и разведённый, являться на квартиру холостому мужчине, да еще в потёмках. Какую же это совесть перед людьми надо иметь, а? А память ты постыдись ради Христа. Так же тихо и елейно в тон хозяйки Лушка ответила. Когда Господь Бог, вседержитель наш и спаситель,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 были откровенно циничны и всезнающи. Эта способность мгновенного перевоплощения была у Лужки не изученной в совершенстве школой кокетства, а просто природным дарованием. Так, по крайней мере, казалось Давыдову. Не видел он, пораженной любовной слепотой, что возлюбленная его была особой, может быть, даже более чем надо, самоуверенной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 По новому сложившиеся отношения Давыдов всерьез затасковал. Он поручил Разметному вести по совместительству и колхозные дела, а сам на неопределённое время собрался поехать во вторую бригаду, подымавшую майские пары на одном из отдалённых участков колхозной земли. Это было не отъездом, вызванным какими-то деловыми соображениями.